После завтрака Перси подождала, пока Элис в одиночестве поднимется на палубу. Если начнет унижать ее, зрители ей не нужны. С днем рождения! Она могла бы поклясться, что шла совершенно тихо, и он стоял к ней спиной, облокотившись на перила. Однако он не вздрогнул, услышав ее голос, даже не обернулся. «Спасибо». Она продолжала смотреть ему в спину, хотя инстинктивно порывалась развернуться и уйти, и Элис, зябко поежившись, повернулся к ней лицом. «Решили снова заговорить со мной?» «А вы со мной?» «Окажите милость и согласитесь, мне незачем дуться». Она глубоко вздохнула. Совсем не так она представляла себе это свидание. «Вы кого угодно вы видите из себя. Я настроилась на светлую радость, но стоило вам выговорить несколько слов, и я сорвалась на вас». «Светлую радость». Он улыбнулся, и она поняла, что улыбается в ответ какой-то вымученной улыбкой. «Спасибо, доктор Мелчет». «Очень хотелось бы. Хотелось бы забыть тот рождественский сочельник, чтобы былые обиды не разделяли нас. Хочу, чтобы мы снова стали просто друзьями, без страхов и упреков». Его улыбка была недоброй. «Я, безусловно, понял бы вас, Перси, если бы на ближайшем горизонте маячили, по крайней мере, трое наших попутчиков. Но ведь у вас Не было и нет таких мыслей. Возможно, вам и хочется просто дружить, Перси. Но я солгал бы, согласившись с этим. Более того, я не склонен верить и вам. Разве у вас нет самообладания? Выпалила Перси, порываясь, всплеснуть руками, но тут же опомнилась. Простите, несомненно, вы правы, мы оба. «И не в силах забыть?» «Могли бы притвориться, что забыли», — медленно проговорил Элис, наблюдая за ней. Неужели он почувствовал, что в ней нарастает желание от того, что он просто стоит рядом? Она целовала его губы вот там. Эти длинные умелые пальцы касались ее здесь, здесь и... «Этого достаточно?» — спросил он. Его гримаса подсказала ей, что он вряд ли пожелает долго притворяться. «Придется смириться, насколько я понимаю». Перси протянула руку, которую до сих пор прятала за спиной. В ее ладони лежала коробочка. «Это вам с днем рождения!» «Безделушка, чтобы вы просто улыбнулись!» Благое намерение, как видно. Он осторожно взял шкатулочку, стараясь не прикоснуться к ее ладони. Местной работы? Да. Думаю, открывать ее лучше на ровной поверхности и не на ветру. Перси вполне была вознаграждена тем, что просто сидела и наблюдала за его сосредоточенным лицом, склонившимся над шкатулкой. За его пальцами они бережно ставят каждое крохотное создание на столешницу, затем подбирают их в пары. Вот они нашли миниатюрные сходни, которые можно прислонить к шкатулке. «Вот иной!» Он вытащил последнюю фигурку и с улыбкой посмотрел на Перси. Она чуть подалась к нему, завороженно рассматривая изгиб его рта. «Благодарю вас, изысканная вещица!» Он дотронулся пальцем до ее щеки. «И вы тоже улыбаетесь этой игрушке. Мне совестно, что я убил в вас улыбку, Перси». «Нет, это не так», — вымолвила она с замиранием сердца. Стоило ему ее коснуться, и самообладание как не бывало. Оставалось только ринуться в бой». «У вас преувеличенное мнение о своем влиянии на меня. Если я и выгляжу подавленной, так это от осознания своей легкомысленности Позволила себе увлечься записным повесой». «Увлечься?» Та самая дьявольская улыбка. «Должно быть, он тренирует свою мимику, чтобы бить наверняка», — подумала она, принимая ответные меры и разя на повал взметнувшиеся желания и панику. «Не набивайтесь на комплименты, Элис!» Перси отодвинула стул и встала. Он тоже резко поднялся. Взлетело поло его длинного сюртука, и фигурки раскатились по столу. «Разумеется, увлечься. Вряд ли я предамся любовным ласкам с мужчиной, к которому у меня нет влечения. «Разве?» «Никогда не знаешь, чему вы можете предаться, Перси, если вас одолевает буйное любопытство?» Никакого веселья уже не было в его лице. Одна безразличная надменность. «Вы полагаете, что я буду...» «Что? Спать с любым, на кого я обратила внимание по своей прихоти?» Вопрос едва не сорвался у нее с языка, но она вовремя спохватилась. Она не желала услышать его утвердительный ответ. «Ваша так называемая компаньонка, милая леди, однако все же тяжеловато для вас, Перси. Вам не снести ее. Но я же не лошадь?» Глаза Элиса сузились, нагло окидывая ее испытующим взглядом. и Перси сжала кулаки, борясь с искушением залепить ему пощечину. «Нет, вам не нужен жакей, вы и так несетесь, очертя голову. А надобна вам, Перси, любовь моя, мужа?» «Возможно, так», — голос ее звучал предельно радостно, «возможно, где-то и есть мужчина, который не ведет себя надменно и снисходительно». не стремится подавлять и не интересуется единственно моими деньгами или моим телом. Но пока у меня нет никаких доказательств, что такой существует на этом свете». Дверь позади них открылась. Запахло морем, послышались команды матросам, управляющимся стакелажем. Перси развернулась, взмахнув юбками, и у порога едва не столкнулась с доктором Мелчатом. Ей удалось мимоходом растянуть губы в улыбке и выскользнуть, взяв курс на нос корабля, пока никто не заговорил с ней.